Голова 518. -я. Моисей. Во время прогулки по древним узким улицам Ватикана создавалось ощущение, будто перенесся обратно в средние века. Большинство здешних домов были построены из камня. Строительный камень тоже добывался из горы Святого Луи, но был бежевого, тёмно-коричневого и светло-серого цвета. Ватиканские ремесленники искусно создали различные религиозные орнаменты, которые заслуженно считались яркой особенностью этого анклава. Вдоль улиц располагалось немало магазинов, заявлялось, что вся здешняя продукция принадлежит христианской церкви, а большая часть дохода от продажи товаров уходит на строительство Собора Святого Огня. Поэтому совершавшие здесь паломничество верующие зачастую делали щедрые пожертвования, покупали большое количество святых амулетов, святых украшений и святой пищи. А каждая улица Ватикана вела в Собор Святого Огня, что располагался в самом центре города. Так как площадь Ватикана составляла всего 1,25 квадратных километра, то прогулка пешком до этого Всемирно-Известного храма занимала примерно 10 минут. Собор Святого Огня в настоящее время имел площадь 50 тысяч квадратных метров, мог вместить в себя более 100 тысяч человек. Папа, возглавлявший христианскую церковь, ежегодно в назначенные сроки проводил здесь разные церемонии, которые посещало несколько десятков тысяч человек. Стоит отметить, что при посещении собора Святого Огня туристам не нужно было покупать входной билет. Лишь у входа был установлен ящик для пожертвований, наподобие жертвенных ящиков в китайских храмах. Верующие туда кидали деньги. Многие туристы не были верующими, но тоже могли пожертвовать несколько купюр, чтобы проявить уважение религиозной церкви. Когда Цзуи вслед за людским потоком заходил в собор Святого Огня, то заодно бросил пачку долларов в ящик для пожертвований. Конечно, он не был верующим, просто в последнее время заполучил слишком много трофеев. Эту пачку долларов даже капли в море нельзя было считать. Цзуи всего лишь проявил немного уважения. Рядом с ящиком для пожертвований стоял священнослужитель в черном халате, в глазах проскользнуло изумление. Он своим острым взглядом разглядел, что Цзуи только что бросил 100-долларовые купюры, получилось, что в этой пачке было 10 тысяч долларов. Хотя верующие ежегодно жертвовали христианской церкви гигантские суммы, Но чтобы такие туристы, как Цзуи, который не походил на верующего, жертвовали 10 тысяч долларов, такое действительно встречалось крайне редко. «Сэр?» — священник в черном сделал два шага вперед и вежливо обратился к Цзуи. «Благодарю за вашу щедрость. Этот божий подарок для вас!» С этими словами он передал Цзуи серебряный крест. От Цзуи поначалу хотел тактично отказаться, поскольку не являлся христианином, но скользнув взглядом по кресту, что держал священник, «Невольно о чем то подумал». «Спасибо». Адзуи принял подарок. Священник показал мягкую улыбку. «Да защитит вас Господь!» Адзуи улыбнулся. «Даже если в мире Земли существовал Господь, он был недостоин защищать Зуи, Но подаренный крест был весьма интересный, в нем было сосредоточено немного добродетельной силы. Эта добродетельная сила была низкого уровня, поэтому не имела никакого практического применения». Это было что-то вроде благословения, которое как бы должно прогонять зло. Адзуи взял крест чисто из любопытства. Будучи гостем и настоящим рыцарем, Адзуи не собирался на чужой территории говорить безумные речи и делать вещи, выходящие за грани разумного. Сегодня он был всего лишь туристом, который хотел удовлетворить свое прежнее желание. Внутреннее убранство собора Святого Огня сверкало роскошью и великолепием, главный зал представлял себя купол диаметром более 60 метров Вершина купола достигала 180 метров. Стена украшала превосходная монументальная живопись. Во многие рисунки были инкрустированы разноцветные драгоценные камни. Когда солнечный свет проникал сквозь хрустальное стекло купола и освещал статую бога-отца высотой почти 126 метров, рассеивающиеся лучи и бесчисленное множество драгоценных камней усиливали красоту друг друга. Было в этом нечто божественное. Заявлялось, что за тысячу лет до отделки Собора Святого Огня было использовано около 100 тонн золота и еще больше серебра и латуни. А крупных и мелких самоцветов было больше миллиона штук. Пожалуй, это была самая дорогая постройка в мире. В дополнение к этому в соборе были выставлены многочисленные ценные произведения искусства. Но такие колоссальные расходы оказались не напрасными, Почти все туристы, входя в Собор Святого Огня, испытывали невероятный шок от увиденного. А те верующие, что совершали паломничество, даже падали на колени перед статуей бога и ревностно молились. Цзуи тоже в определенной степени был поражен. Только поражён он был не роскошью Собора Святого Огня и величественностью статуи бога отца, а огромным количеством добродетельной силы, сконцентрированной в этой высокой статуе. Хотя данная сила, происходившая от набожных молитв верующих по своей природе, отличилась от добродетельной силы Цзуи, однако благодаря ее гигантскому количеству эта божественная статуя приобрела свойство первозданного творения – притом источала особую ауру. Статуя Бога Отца безостановочно распространяла добродетельную ауру, которая окутывала весь зал и беззвучно влияла на вошедших внутри людей. Сочувствие, доброта, милосердие, радость, благочестие. Пусть даже Цзуи совершенно не подвергался этому влиянию, он чувствовал, что эта статуя идеально слилась с собором Святого Огня, она центр всего Ватикана, ее функции не ограничиваются предметом поклонения для верующих. Если предположить, что Ватикан — это магический механизм, то статуя Бога Отца — главный стержень этого механизма. Проектировщиком статуи определенно была незаурядная личность. Адзуи постоял перед статуей несколько минут, после чего развернулся и собрался на выход. Поначалу он еще хотел с помощью духовной сети просканировать мировой камень, а в итоге передумал. Статуя Бога Отца хоть и была удивительной, но не настолько, чтобы увлечь Зуи до самозабвения. «А, боже!» «Господь с милости велся!» В это время совершавшие экскурсию туристы и верующие вдруг зашумели, толпа взволновалась. Адзуи внезапно что-то почувствовал, невольно обернулся и увидел, как в нескольких десятках метров от него из золотых сводчатых ворот вышел одетый в белый халат золотой правый старик с золотой тиарой на голове и золотым скипетром в руке. Десятки священнослужителей в красных, фиолетовых и черных халатах окружали этого величественного старика в белом, Преграждавшие ему путь туристы и верующие расступались, многие в приступе радости немедленно падали на колени. Потому что этим стариком был нынешний Папа Моисей. Для верующих увидеть воочию Моисея было то же самое, что выиграть в лотерею миллион. Потому что этот Папа показывался в соборе Святого Огня только во время Рождества или Дня Коронации, и обычно богослужение вели архиепископы. Но это несколько не вредило авторитету этой легендарной личности — В действительности он, должно быть, являлся самым известным в мире экстраординаром. Бесчисленные верующие ставили рядом друг с другом портреты Моисея и Бога Отца и молились перед ним. Кто бы мог подумать, что в такой обычный день в главном зале появится сам Папа? Возглавлявший группу архиепископов Моисею с равнодушной улыбкой на лице направился прямо к Дзуи.